Страстно желаю сфотографироваться вместе с Иваном Ильичем Стреголовым и с профессором Варичевым. Его так и тянуло к чемодану, где у него лежала камера. Основательно выпив, дачанин стал рассказывать о своих встречах в Москве. — Я хотел иметь беседу с Кассиановичем, с господином-академиком Редно. Он не желал меня принять.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 За усы водить, как таракана. Академик Пасашков и водил вас, как хотел, на вашем конгрессе. Рядом с Кассианчем сидел его маленький референт. А может быть, телохранитель? Профессор Бружжак. У них, по-моему, сложные отношения. Он незаметно толкал академика во время его рискованных пассажей. А Кассианч начинал на него кричать «Отстань! Что ты меня толкаешь?» Матсон очень точно передал специфическую интонацию академика. Все расхохотались. Датчанин поднял рюмку. За здоровье академика рядно. Выпили и принялись за еду. — Академик Пасашков говорил совсем по-другому, — сказал Матсон. К сожалению, он умер. Тоном председателя подвел черту Варичев, чтобы закрыть эту тему. Но он показывал мне настоящие фотографии. Это был Солянум Контумакс. Я работал десять лет. Конечно, не всем приятно, когда другой подходит и находит ключ к замку. Но я обрадовался и поехал. Я поехал поздравить. — Иван Ильич, пожалуйста, не ведите меня за усы, как насекомые.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 Скоро погибнет, если не спасать. Фитовтора, ризоктония, эпиляхна, нематода, вирусы, победить такое войско врагов и скрыть победу от соратника? На это слово академик долго смеялся Я знаю, он меня считал еще одним врагом картофеля, весманистом-морганистом, это ужасно, и капиталистом, а я не капиталист и не предприниматель.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 Около машины стоял Матсон, одетый в дубленку такого же цвета, как сор клубней нового сорта, лежавшие в ящике, прислоненном к окну. На голове у датчанина была черная кроличья шапка, купленная, должно быть, в Москве. Ее уже припорошил падающий отвесный легкий снежок. Держась за открытую заднюю дверцу, датчанин говорил о чем-то с молодой женщиной — из иностранного отдела, сидевшей в машине, с той самой, что приехала с ним из Москвы. Черт, подумал Федор Иванович, вот о ком он забыл. Ведь женщина наверняка получила инструкции от Касьяна. Я полагаю, мы вполне можем раздвоиться. Дама поедет, а мы прогуляемся пешком с доктором Стреголовым, сказал Матсон, увидев Федор Иванович. Здравствуйте, Иван Ильич, как поживаете?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 Завтра мы с вами идем в театр. Они не спеша направлялись по тропе к парку. Потом я даю вам и господину Варичеву ответный ужин в ресторане «Заречье». Вы успеете проголодаться после нашего вчерашнего застоля? Я намерен угощать на славу. Нас ждет сегодня еще обед у профессора Варичева, —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 Позвольте считать, Федор Иванович, что теперь и я получил подлинное ваше удостоверение личности. Только вам следует сейчас же мое имя забыть и никогда, нигде, ни при какой ситуации не вспоминать. Я уже все забыл моментально, но вы, Иван Ильич, имели возможность видеть...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 Связано столько бессмысленных, дурацких потерь. Бессмысленные потери, которых могло не быть, причиняют особенную боль. И то, что добыто и сохранено такой бессмысленно дорогой ценой, нельзя выбрасывать на прилавок, где идет торг. Да и датчанин не посмел бы шутить, если бы знал все, чего иностранцу ни в коем случае знать нельзя. Так что теоретическая возможность понимания —